Глава восемнадцатая. Черви. «Евграф Федотч, вы, князя, не спросили про самого Стряпчева и дела их судебные?» — заметила Клэр, когда они возвращались с Николиной горы в Иславское. «Хотя, возможно, мы и так уже немало узнали о ходе их тяжбы. Но лишь со слов, не из документов. А документы мы с вами не в первый раз, ни во второй в доме Стряпчева не смотрели. А помните...» Нам сын белошвейки про письма сказал, которые стряпчий вечером читал, когда паренек принес ему документы. Я все думаю, что это за письма, от кого они? Можем заехать прямо сейчас, посетить сию юдоль слез и страданий снова, если таково ваше желание. Евграф Комаровский правил лошадью, на дорогу почти не смотрел. Он глядел на Клэр, повернувшись к ней. Смею сделать одно замечание. Мы с вами, мадемуазель Клэр, разговариваем о вещах очень серьёзных и страшных и не испытываем при этом ни смущения, ни неловкости, обсуждая даже весьма деликатные вопросы жизни. Так обычно говорят добрые друзья между собой, а не только соратники в общем деле. И смею надеяться, что мы с вами, мадемуазель Клэр, за эти дни и узнали друг друга лучше, и подружились. В связи с этим у меня к вам вопрос. «Какой? Евграф федотович Клэр стала любопытна. «Вам не трудно выговаривать моё полное имя? Евграф Федотович?» Комаровский сделал рукой жест. «Вуаля!» «У ваших английских друзей тоже были очень длинные и неудобные к произношению имена. Джордж Гордон Байрон, Перси Биши Шелли, муж вашей сестры. И вы их называли просто Горди, Перси, Даже коллекционеры индийского оружия из не вызвали Нолли. И я часом подумал, а что, если вы и меня станете называть запросто, как звали когда-то меня мои друзья, многих из которых я по собственной глупости и надменности растерял. А как вас звали ваши друзья? Евграф? Евграф по-гречески означает «хорошо пишущий». Я с пером дружу с юности, как и вы. А друзья мои приятели... Звали меня Граня. Грэнни? Если угодно, да. Ну как, годится у нас такое с вами имя-прозвание? По-дружески. Да, конечно. Только я, Евграф Федотич, Грэнни, мне надо сначала привыкнуть. Хорошо? Конечно. В условности не сразу сдают свои позиции. Он смотрел на неё так, что она снова слегка струсила. Грэнни. Клэр. «Ваше имя — Клэр. На вкус, как тот мёд. Клевер. Поля медовые». «Заяц через дорогу скачет!» — воскликнула Клэр. «Осторожнее, Грэнни, вы его задавите!» Чертыхаясь, Комаровский железной рукой осадил лошадь. Заяц избежал гибели на проезжей дороге, но Клэр не преминула заметить. «Я слышала очень плохая примета у вас в России, когда животное перебегает дорогу путнику — кошка или заяц?» крестьяне представляют себе всякие несчастья и оборотни поминают. «Я в приметы не верю, мадемуазель Клэр». Евграф Комаровский, словно пробудившись от неких грёз, выдохнул, как после стопки водки, и вернулся к более официальной версии её имени. Когда они подъехали, в который уж раз к дому Стряпчева, он снова отодрал от двери, прибитые его стражниками доски, и они вошли в сумрачные сени. За прошедшие дни кровь, что залила дом, Успела окончательно протухнуть. И вонь внутри стояла такая, что Клэр едва не вылетела сразу вон. Она закрыла нос и рот ладонью. Сама ведь предложила ему заехать сюда. Надо терпеть. Евграф Комаровский, не обращая внимания на вонь, сразу прошёл в горницу. В углу стояло бюро секретер. Ящики его были в полном порядке. Он их выдвинул и осмотрел. Убийцу не интересовали ни чистая пища и бумага, сложенная там, ни остро отточенные гусиные перья. На столешнице бюро лежала пачка прошитых бумаг с гербовым титульным листом. Евграф Комаровский начал внимательно просматривать этот документ. Надо же. Выборочные статьи общей части проекта уложения от 1824 года. Попытка графа Спиранского... «кодифицировать наши уголовные законы», — пояснил он Клэр. Проект обсуждался в Государственном совете. Я его сам внимательно изучал тогда, как командир корпуса внутренней стражи. Помимо сановников и чиновников департамента, проект уложения рассылался для ознакомления и консультации опытным судейским чиновникам, чтобы те могли его тоже обсуждать и вносить свои поправки. «Наш Стряпчий, Петухов, был гораздо более образованно и уважаем в судейском сообществе, чем я предполагал ранее, раз ему на отзывы была послана одна из копий сего уложения. Правда, при нынешнем государе проект уже положен под сукно, однако о личности и опыте Стряпчего сей факт многое говорит. Так, а это что у нас?» Он снова, как и при первом посещении дома, точно фокусник, извлёк на глазах Клэр три вскрытых конверта которые были засунуты между гербовых листов толстой пачки проекта уложения. Клэр так и не поняла, были ли конверты с письмами спрятаны Стряпчим подобным образом намеренно, или же они просто служили ему в качестве закладок. Надо было ждать, когда Комаровский их прочтёт и ознакомит её с их содержанием. Евграф Комаровский внимательно осмотрел конверты. Два письма пришли по почте, и как раз за день до гибели стряпчего. На третьем конверте почтового штемпеля нет, но есть гербовая печать, и она мне знакома. Такие конверты с нарочным доставляют в срочном порядке». Он достал письмо из первого почтового конверта. «Надо же!» «Что там?» Клэр, едва живую от жуткой вони, всё же душило любопытство. «Так называемое прелестное письмо, мадмазель Клэр. Наш стряпчий точно был ларчик с секретом. Пишет ему «Знаете кто? Младший брат Пьера Хрюнова, князь Ипполит. Он предлагает Стряпчему сделку и сулит тройное вознаграждение. Чтобы в грядущем судебном разбирательстве, намеченном на конец августа, сам Стряпчий выступил свидетелем на стороне его, младшего брата, и заявил о том, что он лично слышал еще при жизни Корсавина, что Пьер являлся его отпрыском. Вы понимаете, о чем он его просит? И за что сулит большие деньги? За лжесвидетельство. И за предательство своего доверителя. Дела судебные, которого он вел столько лет, и довольно успешно. Конечно, все это лишь слова, слова и непрямое доказательство. Новых в деле им могло стать лишь официальное признание самого темного в отцовстве. А он такого не делал. Узнай об этом письме наш Пьер, Петруша Карадуба, Комаровский заглянул во второй конверт. «А здесь что у нас?» «Вырезка из газеты и записка». Он читал. Клэр ждала. «Вырезка из столичных ведомостей двухнедельной давности. С новостью международной о том, что на девяностом году жизни в своей постели в Баден-Бадене мирно скончался последний костелян Речи Посполитой князь Лех Черветинский Рогайло. Сколько прожил старик, надо же, Польшу свою пережил». Это, наверное, какой-то дальний заграничный родственник здешнего помещика. Да. Вот и записка. Пишет нашему стряпчему, обращаясь к нему. Некий чиновник, коллежский секретарь Капустин. Лука Лукич, только что прочёл в газете, посылаю вам сию вырезку. Уведомите сыновей Антония черветинского Павла и Гедемина о кончине их троюродного деда вследствие полного ограничения дееспособности их отца из-за недуга, ставить его в известность уже не обязательно. В присутствии на похоронах вследствие давности события и дальности расстояния тоже необходимости нет. Подготовьте по возможности формы документов под номерами 154 и 21 и пришлите мне с нарочным. Интересно, успел Стряпчий сообщить Червитинским о смерти последнего костеляна Польши? «Надо будет у них узнать и всё же попытаться переговорить с их недужным отцом». «А что в третьем письме?» Он показал Клэр гербовый штемпель. «Это печать жандармского управления тайной полиции». «Ба! Ну и стряпчий, ну и сукин сын!» Комаровский аж присвистнул от удивления. «Это ему инструкция и вопросы от тайной полиции. От жандармов третьего отделения в отношении образа частной жизни Поведение, а также высказываний на предмет обсуждения событий восстания на Сенатской площади. Сделанных уволенным со службы чиновником Государственного совета Хасбулатом Байбакачкасовым, Как живет, с кем общается, кому ездит, что болтает, каковы его настроения. Стряпчий вел дела этого господина, а заодно, как видно из всей инструкции, состоял платным осведомителем охранного отделения. У нас это называется «был представлен смотрящим к бывшему чиновнику, живущему в Сколкове». Я вот думаю, догадывался ли об этом сам Байбак Ачкасов? Или же нет?» «Я понимаю, что вы имеете в виду, Гренни. Клэр размышляла. «Что за такие вещи Стряпчево могли и убить? Правда, в письме про смерть Костеляна нет ничего опасного, как в двух остальных. Однако эти письма остались в доме Стряпчева». «Убийца их не забрал. Ни одной из трёх». «Возможно, не нашёл». «Но вы же нашли сразу». «А убийца ничего такого не искал. Взгляните. Бумаги Стряпчева, все в порядке. Его бюро-конторка тоже, ящики даже не открыты». «Нет». Клэр покачала головой. «Конечно, важные и подозрительные письма. Но это лишь частность». «Я уверена, убийцу в дом Стряпчева привлекла именно...» бедная Аглая и её странности и привязанности. «Ладно, сейчас насчёт странностей в часовне всё и выясним», — коротко пообещал Евграф Комаровский. Он забрал все три письма с собой, и они отправились, пустив лошадь в голоб к часовне тёмного. Клэр думала, что ещё затеял её спутник, что он хочет опять увидеть, узнать на заброшенном кладбище. Когда они добрались до тех мест... Она ещё издали увидела спешащих по дороге к заброшенному погосту пеших мужиков и баб. Телеги с крестьянами, подгоняемые конными стражниками. А вокруг часовни собралась целая толпа под предводительством деревенских старост разных имений. Управляющий ГАМПС тоже приехал. В руках его был кожаный саквояж. Толпа крестьян хранила настороженное гробовое молчание. Евграф Комаровский вышел из экипажа высадил Клэр, подозвал старшего стражника и приказал открыть дверь часовни. Клэр подумала при этом, кто её закрыл после нас. Петли заскрипели, в склеп хлынул свет. Они увидели статую и саркофаг. «До меня дошли слухи, что вы считаете могилу пустой», громко объявил Комаровский. «А покойного барина Арсения Корсавина кем-то вроде беса, бродящего по лесам и нападающего на людей». Я не стану вступать с вами в спор по этому вздорному глупому суеверию, захватившему здешние девственные умы. Я просто сейчас на ваших глазах прикажу вскрыть его гроб, и вы сами убедитесь, что покойник на месте, что это обычное погребение, пусть и не в христианских православных традициях». По толпе крестьян волной прошел вздох, потом ропот. Клэр увидела, как разом изменились лица людей. смятение, тревога. «Ужас!» Но открыто, пока никто против не выступал. «Старший унтер-офицер, возьмите двух солдат и вскройте могилу», приказал Комаровский, первым зайдя в склеп и обернувшись через плечо на пороге. «Батюшка, ваше сиятельство! Господин генерал, погодите!» Из толпы вышел, ковыляя, старик-староста, похожий на взгляд Клэр на гнома из сказки, с длинной белой бородой, сгорбленный ростом, доходящий Высокому Комаровскому, только до пояса. «Ваше высокоблагородие, опомнитесь!» «Старик, ты слышал? Я сейчас открою на ваших глазах саркофаг и покажу вам воочию». «Да погубите вы нас, ваше сиятельство!» — взвыл староста и бухнулся на колени. «Христом Богом всем миром просим вас, не делайте вы сего!» «Не дерзайте тревожить его, врага рода человеческого!» «Не гневите вы его, господин генерал! Помилосердствуйте! У нас дома жены, детишки малые. Он вас подстережет, сердце вам вырвет и сожрет его, а потом и за нас примется. Зверь он лютый, кровавый. И все прежнее нам цветочками покажется, потому что месть его жуткой будет» и не спасётся в нашей округе никто. Не трогайте вы его, зверя, ваше высокоблагородие, не будите лихо. Если уж вам собственной жизни не жаль, то подумайте о нас, бедных». Евграф Комаровский вернулся, наклонился, поднял крохотного старика с земли за локти. «Ну, что ты орёшь? Что орёшь? Кого вы боитесь? Покойного Арсения Корсавина?» Так он же был убит такими, как вы. Его собственные холопы прикончили. Вы боитесь фантома, какого-то пугала потустороннего. А это все есть вздор и бред. И я докажу вам сейчас. Батюшка, барин, ваше сиятельство нет, не надо, ради бога. Не доказывайте нам ничего. Оставьте все как есть. Не троньте могилу зверя. Не гневите темного. Староста уже плакал, почти рыдал от ужаса. «Вы — человек нездешний, приезжий, вам не понять. Но когда дойдёт до вас, поздно уж будет, а мы тут все пропадём». «Ваше сиятельство, может, не надо покойника тревожить?» — осторожно спросил старший стражник. Комаровский только глянул на него. Толпа крестьян начала глухо гудеть. Послышались крики. «Не трогайте, оставьте, пожалейте нас, бедных!» «Евграф Федотич, Гренни». Клэр подошла к Комаровскому. «Посмотрите на них. Они смертельно напуганы. А вы своей решимостью пугаете их ещё больше. И я не понимаю, зачем вам вообще это нужно, вскрывать его могилу?» Комаровский отпустил старосту. Она спрашивает, зачем ему всё это надо. И у неё сейчас такое тревожное выражение лица. Он бы, наверное, попытался ей объяснить, зачем он приехал сюда. Но трудно подобрать слова. Вероятно, она сочтёт его, как они, англичане, говорят, не совсем адекватным, потому что... Он вспомнил тот давний ноябрьский день в Венгерских горах, когда вместе с корчмарём-евреем шёл по следу убийцы семьи ростовщика, переходя от сарая к сараю, осматривая соломенные крыши, деревья, вязы, дубы, углубляясь в тот старый, словно заколдованный лес». Тот день он не забывал никогда на протяжении всей своей последующей жизни. Венгры, как и здешние крестьяне, были напуганы до смерти. Они тоже болтали не весть что про какое-то чудовище, про того, кто приходит ночью. Когда он услышал то же самое имя в трактире в Барвихе из уст гулящей бабы, оно поразило его несказанно и заставило вновь вспомнить и переосмыслить те давние события. Тогда, в молодости... Он уверил себя, будто всё, что случилось в доме еврея-растовщика, искусная и ловкая инсценировка, маскирующая грабёж и расправу над еврейской семьёй, возможно, из-за ненависти, которую питали к евреям местные горцы. Он вспомнил, как искал тому доказательства и находил их, осматривая дома, пытаясь понять, как убийца в него проник, не оставив следов на снегу. И версия, которую он себе построил, выглядела вроде как убедительной. Но потом Он никак не мог отделаться от чувства, что упустил во всей картине, открывшейся перед ним в долине, у виноградников и в лесу, нечто весьма важное. Возможно, самое главное. Некая деталь не давала ему покоя. Он только никак не мог облечь её в слова, вспомнить. И вот в Барвихинском трактире, услышав вновь это имя, тот, кто приходит ночью, он вдруг вмиг единый всё вспомнил и понял, что же в той венгерской картине было не так. Неправильно. Невозможно. Они с Корчмарем углублялись в лес. Он, Комаровский, осматривал старые вязы, решив, что именно по их ветвям, прыгая с дерева на дерево, пробирался к дому ростовщика безжалостный и умный убийца. На ветвях некоторых деревьев и правда не было снега, словно его стрясли с них при прыжке. Однако на других деревьях снег лежал и он выглядел нетронутым с начала снегопада. От последнего такого дерева начинались следы в снегу, ведущие в чащу леса. И он, Комаровский, хотел двинуться по ним, чтобы дойти до старого аббатства. Его спутника Корчмаря это страшно напугало. Но только ли это его решение породило в сердце Корчмаря ужас? Или было что-то ещё? На что сам Комаровский в тот горячий миг погони не обратил внимания? Нечто, тайной занозой засевшее в его памяти. И лишь спустя много-много лет уже здесь напомнившее о себе. Он словно открыл для себя некий важный факт заново. Дело в том, что от дерева в лесу цепочка следов глубоких, вдавленных в снег, очень крупных и нечётких, вела в чащу, прочь от дома еврея-ростовщика. Это была всего одна цепочка следов, прочь. Но куда ни кинь взгляд вокруг тех вязов, что вроде как составляли естественный мост между лесом и домом, не было ни единого следа, который вел бы из чащи к этим самым деревьям. И этого Евграф Комаровский объяснить не мог. Если кто-то воспользовался деревьями как средством маскировки своего продвижения к дому, перепрыгивая с кроны на крону, Он должен был как-то к этим деревьям подойти, а значит, оставить возле них свои следы. Но следов на снегу туда не было. Он видел только обратные следы. Обозначить для себя лично и объяснить чётко и ясно словами связь, которую имело то давнее венгерское происшествие и эта странная могила на заброшенном кладбище, Евграф Комаровский тоже был не способен. Если бы он сейчас начал делиться своими сомнениями с Клэр, она бы ничего не поняла и, не дай бог, ещё сочла бы его самого суеверным. Нет. Чтобы раз и навсегда избавиться от сомнений, неясных глухих подозрений и страхов, чтобы убедиться самому, он должен вскрыть могилу тёмного и взглянуть на его труп. «За дело! Снимите крышку с саркофага!» — приказал он своим стражникам. Но те испуганно переглянулись и не двинулись с места, возможно, впервые не подчиняясь генеральскому приказу. А толпа крестьян уже голосила, умоляя и заклиная. Староста снова бухнулся на колени, и когда Комаровский сам один направился в склеп, буквально вцепился, как клещ в его охотничьи сапоги. Евграф Комаровский очень осторожно освободился из старческой хватки, отодвинул старосту и вошёл в часовню. Под его сапогами хрустели мёртвые насекомые, которых на каменном полу словно ещё прибавилось. Он оглянулся. Крестьяне приблизились к часовне, но внутрь никто не заходил. Только Клэр и Гампс стояли на её пороге. Комаровский снял свой реденгот, отдал его гамсу засучил рукава белой рубашки и примерился. Каменная крышка саркофага выглядела толстой и очень тяжёлой. Он больше не просил никого помочь ему в этом деле. Сам уперся руками в крышку и, напрягая мышцы, начал медленно двигать её вбок. Камень заскрежетал. Даже могучему Комаровскому это давалось с трудом, но он не отступал. Крышка медленно сползла, открывая тёмную щель, что всё ширилось, ширилось. Крестьяне завыли, заскулили от ужаса. Некоторые опрометью бросились прочь с кладбища но другие остались. Комаровский толкнул камень изо всех сил. Толстая крышка под собственным весом сдвинулась, перевесилась и встала на ребро, ударившись о стену саркофага. Он заглянул в него и едва не отпрянул, но справился с собой. Внутри каменного гроба — гора мёртвых червей. Комаровский сначала подумал, что только они там и есть, а потом увидел в груди дохлых насекомых. «О, Боже!» — прошептала Клэр. Она тоже подошла к саркофагу. Под покровом червей, словно под погребальным пологом, покоилась нетленная мумия мужчины с изуродованным ликом, облачённая в бархатный чёрный камзол, расшитый серебром. Костюм явно модного покроя в 1813 году. Труп не сгнил и не рассыпался в прах. Тело мумифицировалось. Но это было ещё не всё. Среди дохлых червей в ногах трупа лежала маска из бересты, похожая формой на морду оленя, с прорезями для глаз. Рога маски оленя были сделаны из сухих ветвей. На ветвях извивались живые красные черви. Они выползали из глаз берестяной маски и валились в груду своих мёртвых собратьев на дно саркофага. «Тело в гробу!» что и требовалось доказать, — хрипло объявил Комаровский. Хотя он ожидал увидеть обычный истлевший труп, а не эти странные пугающие мощи в камзоле среди груды червей. «Можете все сами убедиться, и...» За стенами часовни послышался шум, стук колёс. Лошадь испуганно заржала, захрапела. Раздались истошные крики. «Прочь с дороги, прочь!» И в часовню ворвался Пьер Хрюнов облачённый уже не в атласный халат, а в дорожное платье, пребывающее, однако, в сильном беспорядке, словно он одевался в великой спешке. Да и сам толстяк Хрюнов был белый, как полотно, в полном смятении чувств. «Что вы делаете, граф?» — заорал он на Комаровского. «Как вы посмели вскрыть могилу? Кто вам позволил?» «Властью, данной мне государем как командиру корпуса внутренней стражи, В целях розыска и дознания я вправе производить подобные действия, если на то не имеется возражений ближайших родственников покойного», отчеканил Комаровский. Как я выяснил, таковых у Арсения Корсавина не имелось, а вы, сье Пьер, никакой ему не родич, как сами мне в том и признались. «Прочь! Не сметь его трогать!» Хрюнов бросился к саркофагу, упал на колени. «О, нет! Нет, я не дам! Я не позволю!» «Я умру здесь, как пёс у твоей могилы, но не дам издеваться! Костьми лягу!» Он погрузил свои руки в дохлых червей, обнял ноги мумии и, наклонившись, буквально приник, прижался к ним своим толстым, бледным лицом, что-то шепча, словно умоляя или успокаивая мертвеца. Или прося у него прощения. Клэр, увиденное, потрясло. Особенно её поразило лицо Хрюнова. Как оно изменилось! Он представлял сейчас разительный контраст с полукомичным типом, изобретателем корсетов от рукоблудства. Она подумала, вот здесь он настоящий, и он страшен. «Когда закончите лобызать стопы своему батюшке», — холодно объявил Комаровский, «ответьте мне правдиво на вопросы, от которых вы уклонились во время нашей прошлой беседы». «Я вам ничего не скажу! Не дождётесь!» Пьер Хрюнов обернулся. По его толстым щекам текли слезы. «Как вы могли? Как вы посмели потревожить его прах? Мой драгоценный, любимый, мое сокровище!» Он снова приник к мумии темного. «Я не дам тебя на поругание, я не позволю им. Я клянусь тебе, как и раньше обещал. Пошли всего он отсюда, это моя земля, я здесь хозяин. Часовня и могила на моей земле, вы не смеете здесь распоряжаться». «Творить бесчинство и надругательство над прахом усопшего!» «Что означает оленья маска из бересты с рогами?» — спросил Евграф Комаровский. «Зачем вы, когда хоронили своего отца, положили её в его гроб?» Но Пьер Хрюнов не ответил ему. Он всё бормотал, тихо обращаясь к мумии. Гладил ноги трупа, окунаясь в море дохлых червей. Касался сухих корявых веток, имитировавших рога. Клэр поняла, что он близок к истерике, и они от него толка сейчас не добьются. В сумрачный склеп вновь заглянуло закатное солнце, как и в первое их посещение. И гроб с червями и трупом в чёрном камзоле потонул во мраке. А вот статуя Актеона купалась в оранжевом закатном свете. Каменный тёмный смотрел прямо на Клэр.